Глава 16. В конце концов, Том прождал почти до восьми часов, потому что около семи внизу в Холле бывает гораздо больше людей, чем в другое время. Без десяти восемь он спустился, чтобы убедиться, что сеньора Буффи не слоняется в Холле и что ее дверь не открыта, а также удостовериться в том, что в машине Фредди действительно никого нет, хотя в середине дня он уже выходил, чтобы посмотреть на нее и узнать, его ли это машина. Он швырнул пальто Фредди на заднее сиденье, вернувшись наверх, опустился на одно колено, перебросил руку Фредди себе за спину и, стиснув зубы, приподнял его. Подталкивая безжизненное тело, он с трудом сгромоздил его себе на плечи. Днем он уже поднимал Фредди, чтобы убедиться, что это ему под силу, но теперь не смог сделать онемевшими ногами двух шагов. А ведь теперь Фредди нужно будет не только поднять, но и вынести из дома». Ноги Фредди волочились по полу, так было легче его нести. Изловчившись, Том закрыл дверь локтем и начал спускаться вниз. На середине первого марша он остановился, услышав, что кто-то выходит из квартиры на втором этаже. Он подождал, пока человек спустился по лестнице и вышел из дома, после чего медленно, спотыкаясь, двинулся вниз. Он надвинул шляпу Дики на самые глаза Фредди, чтобы не было видно окровавленных волос. Смесь Джина и Перно — которую Том поглощал в течение последнего часа, привела его в точно рассчитанное им состояние опьянения, когда, как ему казалось, он способен передвигаться легко и беспечно и в то же самое время быть смелым и предприимчивым в той степени, в какой это необходимо для достижения цели. Но самое худшее, что могло случиться, это то, что он мог рухнуть под тяжестью Фредди, так и не добравшись до машины. Он поклялся себе, что не сделает передышки. Пока не спустится с лестницы, и действительно, так ни разу и не передохнул. Никто больше не выходил из квартиры, никто не вошел в дом. За последние несколько часов пребывания наверху он просто истерзал себя мыслями о том, что может произойти. Сеньора Буфи или ее муж выходят из квартиры как раз в тот момент, когда он спускается на первый этаж, или он теряет сознание и его находят на полу рядом с Фредди. Или, сбросив с плеч Фрейзи, чтобы передохнуть, он не в силах снова поднять его тело. Все это виделось ему наверху, в квартире, настолько отчетливо и доставило столько мучений, что то, что он спустился по лестнице, и с ним не случилось ничего из того, что он себе воображал, заставило его думать, будто он сходит вниз под защитой какой-то могущественной силы. И, несмотря на огромный груз на плечах, легко. Дом осмотрел улицу сквозь стекла двойных дверей. Все было как обычно. По противоположному тротуару шел мужчина, но по тротуару всегда кто-то ходит. Он приоткрыл первую дверь рукой, ногой раскрыл ее шире и втащил за собой тело Фредди. Оказавшись между двумя дверьми, он переместил Фредди на другое плечо, наклонив при этом свою голову. На какую-то долю секунды его охватило чувство гордости от того, что он такой сильный но рука, которую он высвободил, тотчас мела. Он просто не мог обхватить ею тело Фредди. Том еще сильнее стиснул зубы и, пошатываясь, сошел по четырем ступенькам парадного входа, ударившись бедром о стойку перил. Мужчина, шедший по тротуару, ему навстречу, замедлил шаги, словно собрался остановиться, но прошел мимо. «Если к нему кто-то подойдет, — думал Том, — он так дохнет этому человеку в лицо перегаром, что тому и в голову не придется спрашивать, в чем дело. «Черт их побери, черт их побери, черт их всех побери!» — говорил он про себя, с трудом двигаясь по краю тротуара. «Прохожие — всего лишь прохожие. Теперь их уже четверо, и лишь двое на него взглянули. Он постоял какое-то время, пропуская проезжавшую машину, потом сделал несколько быстрых шагов, И, подойдя к Фиату, приподнял голову и плечи Фредди и принялся проталкивать их в открытое окно, заслоняя его своим телом и время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух. Потом огляделся. На другой стороне улицы горел фонарь. Дом, где была его квартира, погрузился во тьму. Тут из дверей выбежал младший сын Буффи и побежал по тротуару, не глядя в сторону Тома. Какой-то мужчина перешел через улицу. Проходя совсем рядом с машиной, он с удивлением глянул на согнувшуюся фигуру Фрейди. Вполне естественная поза, думал Том, как будто Фредди нагнулся и разговаривает с кем-то в машине. Хотя на самом деле, и Тому это было отлично известно, ничего естественного в ней не было. Но в том-то и преимущество Европы подумал он. «Никто никому не помогает, никто не сует свой нос в чужие дела. Да будь это в Америке!» «Вам помочь?» спросил мужчина по-итальянски. «Нет-нет, грация!» «Спасибо», ответил Том с нетрезвой веселостью. «Я знаю, где он живет», пробормотал он по-английски. Мужчина кивнул, улыбнулся в ответ и пошел дальше. Высокий, худой мужчина, в тонком пальто, без шляпы, с усами. Тому оставалось надеяться, что он его не запомнит, и машину не запомнит. Том прислонил Фредди к машине, потом раскрыл переднюю дверь и впихнул его внутрь, обошел фиат вокруг и усадил его рядом с сиденьем водителя. Надел кожаные перчатки, которые предусмотрительно положил в карман пальто, включил зажигание. Машина послушно тронулась. «Они поехали!» Вниз к Виа Венето, мимо американской библиотеки, через Пьяцца Венетия, мимо балкона, с которого Муссолини произносил свои речи, мимо гигантского памятника Виктору Мануилу, через форум, мимо Колизея. Прекрасная поездка по Риму, которую Фредди уже не сможет оценить. Казалось, что Фредди просто спит рядом с ним. Бывает, люди и в самом деле засыпают, когда им показывают достопримечательность. Они подъехали к Аппиевой дороге. Редкие уличные фонари тускло освещали древнюю дорогу, погрузившуюся в серые сумерки. По обеим ее сторонам на фоне еще не темного неба были видны черные надгробия. Свет почти растворился во тьме. Лишь одна машина двигалась в их сторону. Немногие отваживались ехать после наступления темноты в январе по этой тряской мрачной дороге. Кроме, пожалуй, влюбленных. Встречная машина проехала мимо. Том осмотрелся в поисках подходящего места. «Фредди должен лежать за красивой могилой», — решил он. Впереди он увидел три или четыре дерева, близ дороги. Наверняка за ними была гробница. Том остановился возле деревьев и выключил фары. Он выждал какое-то время, посматривая в оба конца прямой пустынной дороги. Фредди был вял и податлив, как резиновая кукла. «А еще говорят о трупном окоченении». Теперь он обращался с безжизненным телом грубо, волоча его лицом по земле, затащил за последнее дерево, за остатки надгробного камня высотой фута четыре. Плита была неровной, овальной формы, наверное, остатки могилы какого-нибудь Патриция, подумал Том. Для этого Борова в самый раз. Том выругался, глядя на Фредди, и вдруг ударил его ногой в подбородок. Он устал. Устал настолько, что ему хотелось расплакаться. Его тошнило от одного вида Фредди Майлза, и казалось, что он с ним уже никогда не расстанется. Еще это чертово пальто! Том пошел за ним к машине. По дороге он обратил внимание на то, что земля была твердая и сухая, и следов не должно остаться. Бросив пальто рядом с телом, он быстро повернулся и, пошатываясь, побрел на негнущихся ногах обратно к машине. Сел в Фиат и поехал в сторону Рима. Отъехав на какое-то расстояние и надев перчатки, он принялся вытирать наружную сторону двери, чтобы стереть отпечатки пальцев, единственное место, до которого он дотрагивался. Том остановил машину на улице, которая резко уходила к Американ-экспресс, напротив ночного клуба Флорида. Он вышел из машины, оставив ключ в зажигании. В кармане у него был бумажник «Фредди», хотя итальянские деньги он уже переложил в свой бумажник, а швейцарскую банкноту в двадцать франков и несколько австрийских купюр сжег в квартире. Он вынул бумажник Фредди из кармана и, проезжая мимо сточной канавы, выбросил его. Возвращаясь к дому, Том думал о том, что сделал всего две ошибки. От грабителей логично ожидать, что они прихватят и пальто, потому что оно было добротное, а заодно и паспорт, оставшийся в кармане пальто. «Но ведь не всякий грабитель действует логично», — продолжал размышлять он. «А тем более, надо полагать, итальянский грабитель». «Да и не все убийцы ведут себя логично». Ему вспомнилась фраза из разговора с Фредди. «Итальянец, молодой парень». Наверное, кто-то выследил его, подумал Том, ведь он никому не говорил, где живет. О том, где он живет, знают двое-трое посыльных, но посыльные не проводят время в таких местах, как кафе Греку. Он поежился, чувствуя, что все-таки допустил оплошность. Том представил себе смуглого молодого человека, который тяжело дыша преследует его до дома и после того, как Том в него войдет, ждет, в каком окне загорится свет. Том вобрал голову в плечи и прибавил шагу, будто за ним и вправду шел по пятам упорный, фанатичный преследователь.